Национальное качество – подлость. Вторая кишиневская дуэль намечалась с тем человеком, национальное качество которого – подлость, то есть с отечественником будущего убийцы-поэта, с отставным французским офицером Дегильи. Дегильи был слабохарактерным человеком, и жена вертела им, как хотела. К тому же француз был несколько трусоват, как, впрочем, и большинство его соотечественников. Ну и тоже национальная особенность подлость была его непременным качеством. Пушкин, заметив, что Дегильи находится полностью под каблуком у жены, высмеял его, что привело француза в негодование. Посыпались оскорбления в адрес поэта, чего тот, конечно же, стерпеть не мог. Последовал вызов на дуэль. Дегильи Поскольку у него не было, как впоследствии у Дантеса, кольчуги, да и не могло быть, драться отказался. Мало того, стал жаловаться всем подряд в Кишиневском обществе, что Пушкин хочет его убить. Отказ от поединка в ту пору был делом неслыханным. 6 июня 1821 года Пушкин, который прекрасно рисовал, написал Дегильи жесткое письмо, где не только называл его трусом, но и нарисовал карикатуру. Но письмо было очень и очень резким. Пушкин гневно писал. «К сведению господина Дегильи, бывшего французского офицера, недостаточно быть трусом, нужно еще быть им в открытую. Накануне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слезных посланий и завещания, не сочиняют нелепейших сказок для городских властей, чтобы избежать царапины, не компрометируют дважды своего секунданта. Все то, что случилось, я предвидел заранее и жалею, что не побился об заклад. Теперь все кончено, но берегитесь. Примите уверение в чувствах, какие вы заслуживаете. 6 июня 1821 года. Пушкин. А потом прибавил по скрипту «Заметьте еще, что впредь, в случае надобности, я сумею осуществить свои права русского дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли». Пушкинист Яков Аркадьевич Гордин пояснил фразу «осуществить свои права русского дворянина» следующим образом. «Дворянин не имеет права вмешивать государство» городские власти в дуэльные дела, то есть прибегать к защите закона, запрещающего поединки. Дворянин не имеет права опускаться на недворянский уровень поведения. Опускаясь на подобный уровень, он лишает себя права на уважительное, хотя и враждебное поведение противника и должен быть подвергнут унизительному обращению. По боям – публичному поношению. Он становится вне законов чести. И не потому, что он вызывает презрение и омерзение сам по себе, а потому, главным образом, что он оскверняет само понятие человека чести, истинного дворянина. Отказ дворянина от дуэли представляется пределом падения, несмываемым позором. И еще один момент. Поединок на саблях Пушкин упомянул не случайно. Ему уже приходилось иметь дело не только с холодным оружием, но и с иными видами огнестрельного, когда вызвал на дуэль тоже француза из эмигрантов. Барон Де Эсс, по праву вызванного, мог выбрать оружие, но, зная, что Пушкин прекрасно стреляет из пистолета, предложил поединок с использованием ружей. Благодаря такому выбору который рассмешил секундантов и заставил в конце концов улыбнуться противников, удалось достичь примирения сторон. Дуэль не состоялась.